«Ночью я слышала выстрелы», — вдруг сказала Максин. «А ты слышала?» «Каждую ночь слышим. Впрочем, не столь важно, как часто, все равно это ужасно». Максин обернул с Канни. «А вы не могли бы поговорить с кем-нибудь из местных связных? Кто-то ведь должен знать, где найти партизана по имени Лука. А кто он такой? Кажется, он здесь новый партизанский вожак». Глава 33. Февраль 1944 года. Хотя надежду добыть нужную информацию Максин теперь возлагала в основном на чиновника германского консульства Антонио, она понимала, что знакомство с Брукнером тоже могло бы ей как-то помочь. Поэтому едва рассеялся туман, она надела скромное старое коричневое пальто, намотала на шею шарф, прикрыв им нижнюю часть лица, надвинула пониже на лоб шерстяную шапочку, нацепила на нос очки в тонкой металлической оправе и вышла на улицу, где и провела несколько часов, поджидая появление майора. Меньше всего ей хотелось бы привлечь к себе внимание. Магазины были полупусты, и Максин поняла, по какой причине. Почти возле каждого из них стоял немецкий грузовик, и солдаты грузили в него товары. Но она не сомневалась, что и торговцы и не дураки, и успели кое-что припрятать. Максин неторопливо прошлась по бульвару Микеланджело, улюбовалась площадью Синьории с ее знаменитой башней и крытой галереей с аркадой, а попутно заглядывала в витрины баров, о которых ей говорил Марко, и всюду высматривала Брукнера, стараясь сделать это так, чтобы немец, вдруг появившись, не заметил ее до тех пор, пока она не будет готова. Прогуливаясь, Она размышляла о британском военном в своем связнике. Рональд — парень отличный, но это все, что она о нем знала. Он казался любезным и милым, но всегда вел себя с ней сдержанно. Возможно, у всех англичан такая манера, как говорится, английский характер. Кто его знает? Но в любом случае, когда силы союзников, тесня немецкие войска, станут продвигаться на север, чем больше им станет известно о ситуации в этом регионе, о том, кому можно доверять, а кому нельзя, тем легче им придется, особенно если партизаны будут иметь в достатке и оружие, и боеприпасов. Кстати, не забыть, что сегодня, только позже она должна встретиться с Лукой. Наконец Максин обнаружила Брукнера. Он завтракал вдвоем с другим офицером. Она укрылась в тенистом уголке и стала ждать, готовая в любой момент скинуть пальто и шляпу, размотать шарф, и предстать перед ним в красном шелковом платье, как бы совершенно случайно оказавшись в этом месте. Прошло еще немного времени, и Максин чуть не упустила его, когда майор широким и решительным шагом вышел из ресторана в сопровождении другого офицера, которым она узнала Бальтазара Воглера. Она пошла за ними, и, не имея времени и возможности скинуть свой маскарад, остановилась на другой стороне площади, наблюдая, как они направились к гостинице «Эксельсиор». Первым вошел Воглер, а за ним буквально через пару секунд последовал Брукнер. В тот же самый момент, мимо нее, чуть не сбив с ног, промчались двое, одетых во все черное. А буквально через несколько секунд, пока она восстанавливала равновесие, площадь потряс страшный грохот. Максин стояла на противоположной стороне. От отеля довольно далеко, но взрыв был такой силы, что ее отбросило назад. Ослепленная облаком пыли, с болезненной резью в глазах, под свисты удары осколков о кирпичные стены и стекла окон, она закрыла руками голову и упала на тротуар. Когда грохот немного улегся, Максин протерла глаза рукавом, но сквозь пыльное облако и густой клубящийся дым невозможно было ничего рассмотреть. Кричали что-то мужчины, въезжали женщины, но понять, откуда доносятся эти вопли, не представлялось возможным. Девушка кое-как поднялась на ноги с единственной мыслью, как можно скорее убраться отсюда. Но под ногами повсюду валялись обломки камня, кирпичей, цемента, стекла, и, сделав один только шаг, Максин сразу споткнулась. Вся площадь была усеяна горящими предметами. Постепенно, несмотря на дым, девушка смогла разглядеть вырывающиеся из окон гостиницы и языки пламени. Неужели под этот дом заложили взрывчатку? Или бросили со стороны? Она вспомнила тех двоих в черном, которые чуть не сбили ее, но в голове вдруг мелькнула мысль о Густаве Брукнере. Если ее хороший знакомый немец убит, возникает проблема, которую срочно надо решать. А для этого как можно скорее следует найти Луку. Кроме Луки и Антонио, у нее больше никого не осталось. Глава тридцать четвертая. Как только София удобно устроилась в уютной гостиной с видом на реку, где-то послышался громкий взрыв, и она испуганно вздрогнула. Отложив книгу, София встала, быстро подошла к окну в холле и увидела поднимающееся над городом облако дыма. Минут через пятнадцать в дом вбежала Максин, и София с изумлением уставилась на ее раскрасневшееся от холода лицо. С ног до головы, покрытая тонким слоем серой пыли, девушка была похожа на привидение. В довершении ко всему она непроизвольно дрожала всем телом. Озираясь, Максин сделала попытку что-то сказать. Глаза ее с покрасневшими веками шарили по комнате. Весь ее вид говорил о том, что она находится в состоянии шока. София предложила приготовить горячее питье, но Максин никак не могла отдышаться и все еще не в силах сказать ни слова скрючилась чуть ли не вдвое, словно ей было очень больно. Как только Максин выпрямилась, София обняла ее за плечи и прижала к себе. Постепенно девушка успокоилась, дыхание ее восстановилось, и София отстранилась и осмотрела ее лицо. «Я слышала взрыв», — сказала она. «Что случилось?» Максин на секунду закрыла глаза, а когда открыла... София заметил что они совершенно пустые. «Ну, рассказывай же!» «Бомба!» — неуверенно проговорила Максин хриплым голосом. «Где? Что-то я не слышала самолетов». Максин судорожно вздохнула и медленно выдохнула. «Ничего, ничего!» — успокаивающе добавила София. «Не торопись!» «Это не самолеты. Возле гостиницы «Эксельсиор». Я смотрела, как Брукнер входит через парадную дверь, а через секунду бабах. Он погиб? Не знаю. Вероятно. Я убежала, не знаю, почему меня это так потрясло, честное слово. Раньше со мной такого не было. Трусиха. Не говори глупостей. Какая же ты трусиха? Из всех моих знакомых ты самая смелая. Это просто от неожиданности вот и все. У тебя был шок. А мне всегда казалось, что я устойчива к шокам, криво усмехнувшись, сказала Максин. София покачала головой. Таких людей не бывает. В комнату вошла Анна. Она уходила по своим делам и все еще не сняла пальто. Комендантский час теперь продлят, устало пробормотала она. Боже мой, эти горячие головы сделают жизнь невыносимой для всех нас. Максин повернулась к ней. «Вы это видели?» Бросив быстрый взгляд на Софию, словно спрашивая позволение сесть, Анна рухнула в кресло. София улыбнулась. «Перестань», — сказала она. «Мы, кажется, давно с тобой оставили в прошлом сословное различие. Ты не считаешь? Устраивайся, как тебе удобно». «Матерь Божия!» Анна кинула взглядом Максин, который стояла спиной к закрытым уставнями окну. «Посмотри на кого-то похожа!» «Нет, я ничего не видела, зато слышала». «Слава богу, вы обе живы остались», — сказала София. «Хотя тебе, Максин, надо бы немножко почистить перышки». «Тебя кто-нибудь заметил возле гостиницы?» Максин помотала головой. «Никто бы на меня и внимания не обратил. Я была в старом пальто, замотана шарфом и с шапкой на голове». Анна тоже заверила, что ее вряд ли кто видел. Я возвращалась кружным путем, и на улицах почти никого не было. И вообще всех не арестуют». «Да уж», — ожесточенно проговорила Максин. «Но карательные меры будут», — мрачно заметила Анна, глядя на обеих по очереди. «Да, такая возможность выглядела весьма реальной. При мысли об этом Софии даже физически стало не по себе». Максин угрюмо смотрела в пространство. «Ни во что бы то ни стало, надо узнать, погиб ли Брукнер», — проговорила она. Ранним утром следующего дня София с нетерпеливым беспокойством уже расхаживала по саду, дожидаясь новостей после взрыва. Радио у них не было, поэтому Анна ушла в город, чтобы хоть что-нибудь разузнать. Вот задняя калитка открылась, в сад пошла Анна, и по ее вытянутому, стревоженному лицу София сразу поняла, Добрых вестей ждать не приходится. Она говорила, с трудом переводя дыхание, слова лились из нее быстрым, безостановочным потоком. Езжала всю дорогу, думала поскорее бы вернуться. Всю ночь немцы хватали всех, кого хоть чуть-чуть заподозрили в сочувствии партизанам, а с ними еще и тех, кто недостаточно активно поддерживал германский рейх. «Значит, в безопасности могут чувствовать себя только фашисты. Вот-вот». Докатились. Не хватало только... Софья не закончила свою мысль. «Ты кого-нибудь видела?» После взрыва почти все мужчины из города пропали. Кого посадили, кто подался в горы. Впрочем, встретила одну женщину. Ирма ее зовут. «Тоже связная, как и ты?» «Да», — говорит у нее в три часа сегодня встреча с Максин на Виа Фаэнса. Познакомит ее с Лукой, их вожаком. «А что насчет бомбы?» «Говорят, в гостиницу кто-то бросил ручную гранату», — ответила Анна. «Жаль, что сейчас нельзя вернуться домой. Здесь просто ужасно. Люди голодают, дерутся за объедки, выброшенные ресторанами. Готовы лезть под пули, чтобы только достать еды для своих семей». «Домой», — вспомнив Костелло, София тоже затосковала Так захотелось поскорее оказаться там. «Надо сказать, Максин про Ирму», — прибавила Анна. Несколько минут обе молчали. «Хоть что-нибудь ты можешь мне сообщить?» — проговорила наконец София, чтобы как-то смягчить весь этот ужас. В глазах Анны не было ни искры надежды. «Ну скажи хоть что-нибудь, все равно что». Анна озадаченно потерла затылок. «Ну что, вот мой малыш альберта Хороший мальчик». «Согласна», — сказала София. милашка Она мысленно унеслась в прошлое, в те солнечные счастливые дни, когда Лоренцо в первый раз поцеловал ее в лоб на глазах у ее родителей. Как вскинул брови отец, мягко заулыбалась мать. Они обручились и сразу же уехали исследовать укрепленные стенами деревушки и городки на вершинах холмов Тосканы. «Мы все это делаем ради них, так ведь?» — сказала Анна. И София, тряхнув головой, вернулась в настоящее. «Мы хотим вернуть себе собственную страну, чтобы наши детишки росли в мире и спокойствии». «Так оно и будет», — сказала София. «Союзники обязательно победят, и мы должны в это верить». Глава тридцать пятая. Едва только рассвело, как Анна услышала стук в дверь. На пороге стояла итальянка с тонкими чертами лица. «Передайте Массиме!» Украдко оглянувшись, быстро заговорила она тихим, взволнованным голосом. «Антонио будет ждать ее на пьяцца Дозельо. Двенадцать. Ровно в десять часов. Только без опозданий». Анна открыла было рот, чтобы поблагодарить ее, но не успела. Женщина уже скрылась. Анна поспешила наверх, разбудила Максин и передала сообщение, затем спустилась, чтобы приготовить завтрак. Максин прямо в ночной рубашке потащилась за ней. «Это все, что она сказала?» «Она назвала свое имя?» А она отрицательно помотала головой. «Как вы думаете, она может работать на немцев?» Один из них сказал мне, что за площадью наблюдали. «Я ей верю», — сказала Анна. «Больше сказать ничего не могу». «Как она выглядела?» «Средних лет?» «Волосы очень черные?» «Большой нос?» «Крючковатый?» Анна кивнула. «У нас еще куча времени, даже до встречи с Ирмой на Виа в три часа», — сказала она. Максин с нетерпением ждала встречи с Антонио, желая услышать от него новости. Но сначала ей любопытно было посмотреть, каковы последствия нападения на гостиницу. Она собрала сверху волосы в узел, повязала простенький платочек, такие носили многие женщины, надела старая серенькое пальтишка и никакой губной помады. Когда она подошла к отелю «Эксельсер», там уже трудились несколько рабочих, устраняли повреждения. Максин немного повертелась поблизости, чтобы ее приняли за излишне любопытную итальянскую кумушку. Потом робко подошла к крепкому, самоуверенному итальянцу. Сам он не работал, а только отдавал приказы. Девушка остановилась рядом, уперев руки в бока. «Ну и ну!» — воскликнула она с заискивающей интонацией, слегка надувая щуки тот мой муж тамаса он так прямо и сказал бардак говорит кругом и все тут скажет он не прав и долго вам придется все это приводить в порядок тот пожал плечами очень долго кто нибудь погиб а тебе то что да я живу тут неподалеку вдруг слышу как бабахнет да что там все слышали кто был на улице а тамаса так и сказал точно говорит опять кого то убили Я подумала, газ взорвался от Амаса. «Спорим, — говорит, — бомба». «И что? Ты теперь прискакала поглазеть?» Она нахмурилась и сложила на груди руки, словно обиделась. «А вот и нет. Я к подруге спешу в гости. Просто мимо проходила». «Мимо, — говоришь?» «Ладно». «Так вот, к твоему сведению погиб один очень важный офицер. СС по фамилии Брукнер. По крайней мере, мы так слышали. Если честно, — «Нам многого не говорят!» Он отвернулся и прикрикнул на одного из рабочих, а Максин воспользовалась случаем потихоньку улизнуть. «Значит, так», — думала она, — «если Брукнур убит, кто тогда будет решать, где разместить арсенал?» Его смерть даже несколько расстроила ее, и ей вдруг страстно захотелось вновь оказаться дома, в знакомой обстановке, в окружении привычных вещей, которые можно потрогать, почувствовать, ощутить на вкус. Она обожала вечную суету Нью-Йорка, грохот трамваев, пар, поднимающийся из подземки, вкуснейшие сладкие ватрушки. Боже, как она скучала по этому городу. Особенно ей не хватало тех минут, когда жарким летом, бывало, она сидела на ступеньках своего дома и смотрела, как люди проходят мимо нее. И, конечно, там нет никаких нацистов, никакой войны. Но как Максин не тосковала по Нью-Йорку, Он казался теперь далеко, словно на краю света. Порыв какого безумия заставил ее примчаться в Италию? Неужели она была так глупа, что ее прельстила возможность испытать якобы новые ощущения? Как она могла пойти на поводу у таких поверхностных умозаключений? Что ж тут удивительного? Ведь это всегда было очень непросто. И теперь, уже лучше понимая себя, Максин стала осознавать, как страдала много лет назад. Она обожала отца, и его жестокое обращение с матерью доставляло ей боль, которой она никогда и ни с кем не делилась. Напротив, делала все, чтобы подавить эту боль. Однако именно эта боль стала причиной ее решимости не допустить, чтобы нечто подобное случилось и с ней. Максин стала культивировать в себе бесстрашие, силу духа, но случались моменты, когда она не чувствовала себе ни того, ни другого хотя, наверное, это было нормально. А тут еще гибель Брукнера, грядущая тайны встречи с Антонио, ей уже в каждом встречном мерещилась угроза. Встряхнувшись, чтобы избавиться от этого чувства, она заставила себя смотреть на встречных, смотреть открыто, и ей это удалось. Но в тусклых глазах прохожих девушка увидела лишь инстинктивное желание исчезнуть, стать невидимками. Эти люди ей ничем не угрожали и не могли угрожать никогда. Они просто были голодны, в них погасла надежда на будущее, и ей стало их жалко. В пять минут одиннадцатого она явилась напьяться дозелью, походила взад и вперед, потом прошлась по дорожкам сада, по периметру площади. Выждав некоторое время, она скрылась в боковом переулке, чтобы потихоньку наблюдать, нет ли немецкой слежки, но никаких признаков не заметила, по крайней мере, со стороны улицы. Конечно, Максин понятия не имела, могут ли за ней следить сверху, из какого-нибудь окна напротив. В конце концов, она постучала в ту же дверь, что и в прошлый раз, и я ей открыла та же самая женщина. «Вы опоздали», — сказала она. «Простите, путь получился длиннее, чем показалось в первый раз. Антонио здесь?» Женщина кивнула пустила ее в дом и провела в сад. Затем она открыла заднюю дверь еще одного дома, примыкавшего к саду. Они вошли, и женщина указала на дверь слева. «Он там», — сказала она. «Когда будете уходить, напьяться дозелью, а не возвращайтесь. Выходите через парадный вход этого дома на Веа Делла Колонна». Максин открыла левую дверь. Антонио стоял у окна и смотрел на улицу. «Мне придётся поторопиться», — сказал он напряжённым голосом. «Сегодня на рассвете в одном из домов на площади схватили троих партизан. Всех расстреляли. Немцы?» «Нет. Итальянские фашисты. Теперь мы ждём, что немцы станут обыскивать все дома на площади. Они обозлились, что партизан расстреляли, а не отправили для допроса на виллу «Тристе». «Итак, что вы имеете мне сказать?» Кесселеринг прибыл, чтобы поговорить с Вольфом. С Вольфом был еще один человек по имени Фогель или Полкер. Словом, что-то в этом роде. Воглер? Да, именно так. Всего я не слышал, но Вольф был очень зол. Прежде за ним не замечалось, чтобы он повышал голос, зато мне это казалось на руку. Он и еще один человек, думаю, это был Кесселеринг, спорили насчет складирования оружия во дворцах эпохи Возрождения. Кесселлеринг настаивал, что склады нужно устроить в самом центре города, где невозможно совершить на них нападение. А Вольф не соглашался, считая, что их надо расположить в предместьях города. «И что дальше?» «Они пришли к компромиссу», — сказал он, и, наконец, в первый раз улыбнулся ей. «В старых казармах карабинеров возле вокзала. Это устроило обоих. Ящики прибудут по железной дороге через двое суток. Оттуда довести недалеко. Их доставят до казарм на грузовиках. А карабинеров куда девать? Возможно, вы слышали, что карабинеры это военная полиция, она подчиняется непосредственно муссолини. Им приказали подавить оппозицию, но когда было подписано перемирие, большую часть этих подразделений немцы расформировали. Вот оно что. На юге страны часть бывших карабинеров присоединилась к сопротивлению, а вот на севере Большинство остались верны фашистам. Почти всех немцы разоружили, за исключением горстки избранных. Их еще используют в органах безопасности и в караульной службе. Лука и сам служил в карабинерах. Он знает эти казармы, как свои пять пальцев. Надеюсь, я с ним сегодня встречусь. Нам известно количество поступающего оружия. Нет, еще мы не знаем, кто будет охранять казармы. Все, что я вам рассказал, передайте Луке. Когда время приблизилось к трем часам дня, Максин под проливным дождем отправилась на Виа-Фаэнса. Это была узкая улочка неподалеку от вокзала. Там она должна была встретиться со связной Ирмой, с которой утром разговаривала Анна. Оказавшись на месте, девушка прошептала пароль, который дал ей Марко, и Ирма, не говоря ни слова, стала внимательно ее разглядывать. Это была маленькая женщина с холодным, суровым, полном решимости взглядом серовато-зеленых глаз. Через несколько секунд она поманила Максин за собой вверх по лестнице. Оказавшись наверху, Максин оглядела голое помещение, ломая голову, зачем посередине здесь стоят два деревянных стула. Она вытянула руки, с которых на половице капала вода. «Промокла насквозь», — сообщила Максин. «Да уж вижу». «Это ваш дом?» Женщина поджала губы, Я дарила Максин долгим, холодным взглядом. «А почему вы спрашиваете?» «Простите, я не хотела». «Кто вы такая?» спросила Ирма, и в голосе ее чувствовалась враждебность. Максин не удивилась бы, узнав, что эта женщина не доверяет вообще никому. «Меня зовут Массима». «Имя, конечно, не настоящее». «Верно». Ирма кивнула. «Хорошо», — сказала она и так. «Рассказывайте, зачем вы сюда пришли?» «Чтобы встретиться с Лукой». «Послушайте, люди приходят и уходят. В этом доме конспиративная квартира. Кто владелец этого дома, я не знаю. По всему городу много брошенных домов. Что касается Луки, он тоже приходит и уходит. Мы члены ГПД. Знаете, что это?» «Конечно. Группа патриотического действия. После взрыва, я имею в виду в гостинице, Многие наши рассредоточились. Она нахмурилась, и заглянув в ее холодные глаза, Максин не могла не увидеть искорки страдания. Мне очень жаль. А других похватали. Мы постоянно переходим с места на место. Люди исчезают, пропадают без вести. Никто не знает, живы они или нет. Ждешь, надеешься. мерда Не знаешь жив ли твой муж или брат, пытают его. Или уже расстреляли? а Может, отправили в лагерь?» Максин сочувственно опустила глаза. «А те, кто в бегах, возвращаются?» «Конечно». «А вы сами?» Нерешительно задала вопрос Максин. «Тоже кого-то потеряли?» Ирма с горечью рассмеялась. «Потеряла?» «О, да. Мужа я потеряла». Ему выкололи глаза и выбросили на улицу, как собаку. Домой приполз на ощупь. «Он жив?» «Нет», — попросил дать ему пистолет и застрелился у меня на глазах. Максин снова уставилась в пол. «Ужасно. Мне очень жаль». Ирма посмотрела на потолок, потом сощурил глаза на Максин. «Вы когда-нибудь людей убивали?» Максин отрицательно покачала головой. «Говорят, для женщины это нелегко, потому что мы рожаем, Ухаживаем за детьми, вот и думают, что мы не способны убивать с легким сердцем. А вы как думаете? Думаю, женщина способна делать все, что делает мужчина, и даже больше. Тут дверь отворилась, и в комнату вошел невысокий жилистый человек с темными бровями и глубоко посаженными глазами, в которых затаилась тревога. Он обменялся с и быстрыми взглядами, сел на стул и внимательно посмотрел на Максин. Итак, сказал он я надеялась встретиться с балериией начала максин но только недавно узнала что он погиб и что теперь я должна встретиться с вами продолжайте угрюмо проговорил он она сообщила что работает с британцами что ее задача установить масштабы сопротивления в этом регионе в частности насколько партизаны могут помочь армии союзников в освобождении флоренции и это все Нет, мне был дан приказ определить, где, когда и как мы можем работать вместе, чтобы избавить нацистов от их запасов оружия. Затем она пересказала все, что ей сообщил Антонио. Он присвистнул, и глаза его загорелись. «Так, выходит, нам предстоит работенка. Вы могли бы вооружить достаточно людей для налета на склад? Большинство моих людей, — ответил он, — сейчас скрываются в холмах, и в горах, но можно вызвать сколько нужно по системе канализации. Черт возьми, неужели? Он фыркнул и пожал плечами. Но тут есть еще одна проблема. Транспорт. Оружие из города нужно на чем-то вывозить. Я могу раздобыть один, от силы два грузовика и бензина, сколько понадобится, и вооружить отряд, скажем, человек восемь. Этого хватит? Он снова пожал плечами. «А сколько здесь ваших?» «Трое». «Надежные ребята?» «Это женщины». Он удивленно вскинул брови. «Ладно. Мы усилим наблюдение за вокзалом и казармами. После прибытия груза пару дней выждем, а потом совершим налет. Когда вы понадобитесь, вам сообщит связная. План будет простым. Вас троих поставим дозорными». Максин вернулась в дом Софии через задние ворота дверь в дом оказалась незапертой наверху она увидела что софия и санны сидят перед радиоприемником и одна из них крутит ручки настройки вы что с ума сошли упрекнула она задняя дверь у вас не заперта заходи кто хочет а вы тут вражеское радио слушайте софия вскочила как ошпаренная прости это я виновата максин скорчила гримасу а я думала что у вас тут нет радио Я тоже так думала, но мне надоело бить баклуши. Мы с Анной поднялись на чердак и нашли приемник. Вот и умницы. Хочу попробовать поймать станцию союзников. Послушать в девять часов. Надеюсь, передадут зашифрованное послание для сил сопротивления, и, возможно, ты его поймешь. «А еще мы нашли кучу старой одежды», — прибавила Анна. «Пальто, пиджаки, кофты и все такое. Может пригодиться». «Ну ладно, какие у вас новости? Узнали что-нибудь про Брукнера?» Он мертв. «Но у меня есть кое-какие успехи. Антонио узнал, где будет размещен склад оружия, а вожак партизанского отряда хочет, чтобы мы помогли им. Постояли на карауле во время налета. Как вы обе к этому относитесь?» София подошла к окну и прижалась к стеклу щекой. Некоторое время она стояла внутренне дрожа. Максин видела тревогу в ее глазах. Потом София вернулась к ним. «Мне надо будет подумать», — сказала она. «А сейчас нам необходимо согреться. Танна, прошу тебя, разожги камин. Да как следует». «Блестящая идея», — заметила Максин и сняла пальто. «Под этим мерзким дождем я промокла насквозь». «Проблема в том», — сказала София, потирая глаза, «что мы давно забыли, что такое быть счастливыми». «Что ж тут удивительного?» мрачно усмехнулась Анна. Но Максин оживилась и заглянула Софье в глаза. «А вино у нас есть?» спросила она. «Найдется». «Да здравствует вино!» воскликнула Максин, предлагая в этот вечер забыть обо всем. «Абсолютно обо всем! Мне хочется напиться сейчас вдрызг!» Глава тридцать шестая Вечер пролетел стремительно наполненный сдержанным смехом, ностальгическими воспоминаниями, и чувство тревоги постепенно рассеялось. Утром София любовалась, как над холмами встает красный диск солнца, а потом позвонил Лоренцо, чтобы узнать, что она жива и здорова. Ей давно уже хотелось услышать его голос. Правда, обсуждать свои планы, говорить о чем-нибудь важном по телефону было нельзя. Она старалась разговаривать с мужем весело, пусть думает, что никаких причин для беспокойства нет он в свою очередь сообщил что у него все хорошо и попросил не волноваться если она не сможет до него дозвониться потому что время телефонная связь частенько выходит из строя чем он занимается она спрашивать не стала знала что ответить он все равно не сможет или не захочет спросила о своих родителях и он ответил что с ними все нормально они живы здоровы и желают пока оставаться в риме положив трубку софия обхватил себя руками и несколько раз глубоко вздохнула. «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», проговорила она шепотом. «С Лоренцией ничего не случится», — сказала она себе. «Он человек осторожный». Теперь ей следовало хорошенько подумать, и она решила совершить утреннюю прогулку по великолепной солнечной Флоренции. На синем небе не было заметно ни облачко, и солнечный свет заливал самые укромные уголки и закоулочки. Если не думать о том, что тебе вчера предложили участвовать в крайне опасном вооруженном налете, этот день мог казаться самым обычным. София вспомнила, как погиб Альда, вспомнила, как отчаянно ей хотелось убить Кауфмана, когда он сверлил ее своим холодным взглядом. Но способна ли она сделать это? И если ей предстояло бы это совершить, стал бы он просто еще одной жертвой войны, Или, говоря по совести, его гибель стала бы результатом акта ее мщения. Отобрать у человека хотя бы одного жизнь, даже когда кругом царят смерть и разрушение, выглядел столь чудовищным деянием, что она ни на мгновение не могла себе это представить. Было время, когда София могла бы поклясться, что вполне способна отличить добро от зла. Теперь же границы между этими понятиями оказались размыты.